Студия А книга представляет. Джек Лондон. Зов предков. Читает артист Иван Литвинов. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Глава первая. К первобытной жизни. Древние бродячие инстинкты.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 сильными мышцами и длинной теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пьюджет до Сан-Диего. И все от того, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке, и тысячи людей ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные,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 и летала в поместье судьи Миллера, включая и его двуногих обитателей. Отец Бека, Элмо, огромный сенбернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадиной, как тот, весил только 140 фунтов, так как мать его Шеп была шотландская овчарка,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 Глаза стекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд и двое мужчин швырнули его в товарный вагон.